Содержание Мистический гений Шотландские струны Лермонта Чухломские корни Михаила Лермонтова Ужасная судьба отца и сына И кругом родные все места Москва, Москва, люблю тебя как сын Люблю тебя здешней страстью Юнкерский поэт На смерть Пушкина Великие имена создаются на востоке. На севере диком. Железный стих, облитый горечью и злостью. Печальный демон, дух изгнания. Герой нашего времени. Отъявленный Русаман. Валерик. Я ищу свободы и покоя. Но, Соломонов сын, Кровавая меня могила ждет. Бессмертие Лермонтова. Приложение. Основные издания Михаила Юрьевича Лермонтова. Основные даты жизни и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова. Литература. Конец содержания.